ФИЗИКА РАЗВИТЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Для разговора о том, какими могут оказаться космические цивилизации, тоже можно воспользоваться знанием физических законов. Если взглянуть на развитие нашей собственной цивилизации за последние 100 тысяч лет, то есть с того момента, как в Африке появились первые люди современного типа, можно увидеть, что это история все возрастающего потребления энергии. Русский астрофизик Николай Кардашев выдвинул предположение о том, что стадии развития внеземных цивилизаций Вселенной тоже можно классифицировать по уровню потребления энергии. Он разделил все возможные цивилизации на три группы. Первая. Цивилизации первого типа. Те, кто собирает планетарную энергию, полностью используя падающий на планету солнечный свет. Возможно, представители этих цивилизаций овладели энергией вулканов, научились управлять погодой, контролировать землетрясения и строить города в глубинах океана. Вся энергия планеты находится у них под контролем. Вторая. Цивилизации второго типа. Те, кто полностью использует энергию своего светила, что делает их в 10 миллиардов раз могущественнее цивилизаций первого типа. Федерация планет в сериале «Звездный путь» принадлежит к цивилизациям второго типа. Такая цивилизация в определенном смысле бессмертна. Ни один из известных науке факторов, таких как ледниковый период, Столкновение с астероидом или даже сверхновое не в состоянии погубить ее. Если их собственная звезда вскоре должна взорваться, эти существа могут переселиться в другую звездную систему или даже перевести к другой звезде собственную планету. Третье. Цивилизации третьего типа. Те, кто может пользоваться энергией целой галактики, что делает их в 10 миллиардов раз могущественнее цивилизаций второго типа. Этому типу соответствуют цивилизации Боргов в Звездном пути, Империя в Звездных войнах и Галактическая цивилизация в серии Азимова прооснования. Каждая из этих цивилизаций колонизировала миллиарды звездных систем и способна использовать энергию черной дыры в центре своей галактики. Они свободно путешествуют по всей галактике. Кардашев считает, что любая цивилизация, энергетическое потребление которой растет с умеренной скоростью, несколько процентов в год, будет стремительно переходить с одной ступени на другую. Такой переход займет у нее от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет. Как я уже рассказывал в своих предыдущих книгах, наша цивилизация может считаться цивилизацией типа 0 так как наши машины работают на энергии горения мертвых растений, нефти и угля. Мы используем лишь крохотную частичку всей солнечной энергии, которая достается нашей планете. Но уже сегодня можно видеть, как на Земле зарождаются первые признаки цивилизации первого типа. Интернет – зародыш системы дальней связи, которая охватит в будущем всю планету. В появлении и развитии Европейского Союза, созданного в противовес североамериканской зоне свободной торговли, можно разглядеть зачатки экономики первого типа. Английский уже стал главным языком международного общения на Земле, языком науки, финансов и бизнеса. Мне кажется, он может со временем стать языком цивилизации первого типа, на котором будут говорить буквально все жители планеты. Местные культуры и обычаи будут и дальше процветать на Земле в тысячах самых разных вариантов, Но на всю эту мозаику наций и народностей наложится единая земная культура. Возможно, доминантой в ней будут служить молодежная культура и коммерциализм. Примечание. В целом, хотя местные языки и культуры будут и дальше процветать в разных регионах Земли, появятся также единые всепланетный язык и культура, которые охватят собой все континенты. Глобальная культура будет существовать параллельно с местными. Вообще говоря, в отношении элит всех обществ такая ситуация уже сложилась. Но существуют и силы, противодействующие движению к единой всепланетной системе. Террористы, скажем, Инстинктивно понимают, что при движении к планетарной цивилизации центральными в новой культуре станут терпимость и светский плюраризм, а такая перспектива представляет угрозу для людей, которым удобнее жить в прошлом тысячелетии. Конец примечания. Успешный переход цивилизации с одной ступени на другую вовсе не гарантирован. К примеру, самым опасным может оказаться переход с типа 0 к типу 1. Цивилизация нулевого типа все еще страдает от секстанства, фундаментализма и расизма, характерных для периода бурного развития, и неясно, позволят ли эти племенные и религиозные страсти осуществить переход. Не исключено, что мы не видим в галактике цивилизации первого типа именно потому, что перехода, как правило, не происходит. Цивилизация саморазрушается. Когда-нибудь добравшись до иных звезд, мы вполне можем наткнуться на останки цивилизаций, которые убили себя. Атмосфера их планеты сделалась радиоактивной или, скажем, слишком горячей и непригодной для жизни. К моменту, когда цивилизация достигает третьей стадии, у нее уже достаточно энергии и знаний, чтобы свободно путешествовать по галактике и, скажем, посетить планету Земля. Такие цивилизации вполне способны, как в фильме 2001, разослать по всей галактике в поисках разумной жизни самовоспроизводящиеся автоматические зонды. Но цивилизация третьего типа вряд ли захочет навестить или завоевать нас, как в фильме «День независимости», где такая цивилизация распространяется по галактике как саранча, захватывая планеты одну за другой и высасывая из них ресурсы досуха. На самом деле в космосе бесчисленное количество мертвых планет с богатейшими запасами минеральных ресурсов, и их можно беспрепятственно собирать, не связываясь с упрямым местным населением. Отношение цивилизации третьего типа к нам можно было бы сравнить с нашим отношением к муравьям и муравейнику. Мы ведь не будем склоняться над муравейником и предлагать его обитателям бусы и прочие безделушки скорее мы просто не будем обращать на них внимания. Для муравьев главная опасность не в том, что люди вдруг захотят вторгнуться в муравейник или уничтожить муравьиный род. Главная опасность в том, что муравейник помешает людям и его просто походя снесут. Не забывайте, что если говорить об энергопотреблении, то расстояние между цивилизацией третьего типа и нашей цивилизацией нулевого типа гораздо больше, чем между нами и муравьями.